Глава десятая. Кирилл толкнул в плечо друга и указал на женщину лет пятидесяти, что быстро шла по коридору. «Ну!» – кивнул он ему. «Ольга Константиновна!» – крикнул Семен и бегом нагнал преподавателя. «Здравствуйте!» «Угу?» – глянула на него жутко и, не сбавляя шага, спросила. «Что тебе надо, умник целительского? — Ольга Константиновна, тут к вам должна была староста наша подойти. Нам бы у вас проконсультироваться по одному вопросу. Женщина подошла к двери с надписью «Лаборатория» и открыла ее. — Ну, минут пять у меня есть. Кивнула та и вошла в кабинет. Семен тут же глянул на друга и махнул рукой. Зайдя внутрь, ребята оказались в помещении, заваленном столами. Где-то кучей были свалены инструменты, где-то лежали артефакты, некоторые из которых слегка светились. На стенках пачками висели разные трафареты с рунными комплексами. «Вот ведь балбесы!» — проворчала женщина, глянув на тиски, в которых был зажат стальной крюк с тонкой полоской каких-то рун. «Ну что там у вас? Четко и по делу!» Парни переглянулись. «Система Радищева». Углошлифовальная машина. Падение с высоты 10-15 метров. Взял слово Кирилл. Кожух разбит. Привод к диску с виду не поврежден. Перенесли на схему руны. Пытались посчитать и проверить. Не сходится с формулами. Женщина удивленно глянула на парней, пару секунд помолчала и спросила. Задача? Изучение. Второстепенное приведение в рабочее состояние. Уверенно ответила Ситренко. Жутко хмыкнула, оглядела ребят и произнесла. «В строительном инструменте с системой родищего применяют стандартные сотки. То есть там 100 единиц силы. Вы, ребята, немного не туда лезете». Два друга переглянулись. «Спонтанный выброс 10 единиц силы приравнивается к 12 килограммам тротила, взорванным в наземном варианте». Женщина уселась за стол, положила на него руки и сплела пальцы. «То есть 100 единиц силы — это, по сути, 120 двадцать килограмм тротила. Объяснять, что с вами будет, если вы туда полезете?» «Так это...» — осторожно произнес Семен и, сглотнув, продолжил. «Оно же может и само...» «Не может. У военных тоже не дураки. Там стоит защита от внешнего воздействия и от таких, как вы. Причем акцент на второй проблеме куда больше, чем на первой». «Да мы особо-то и не надеялись», – паник Кирилл, ну, – «починить в смысле. Просто было интересно, как оно устроено. Мы ведь так посчитать решили, а по формулам эта система не бьется. Ну вот вообще никак. Прожечь сплав это должно было». Преподаватель тяжело вздохнула, еще раз осмотрела парней, а затем спросила. «А откуда у вас вообще информация по системе Радищева?» «Ее только артефактным факультетом дают, да и то в факультативном формате». «Так у истукана взяли? Ну, Максим, который?» – пожал плечами Семен. «У него методичка была». «Такие методички – это голая теория. Принцип там объяснен, но он мало чего общего имеет с практикой», – вздохнула преподаватель. «У голой системы родищего есть большой изъян». Она зависима от магнитного поля Земли, поэтому на практике она довольно сильно отличается от теории. К тому же то, что вы увидели на контуре, это даже не половина. Еще ведь есть внутренняя поверхность контура. Да и стержень, который вы, наверное, приняли за удерживающий контур элемент, тоже играет немаловажную роль. Семен глянул на Кирилла. М -м «Да, все намного сложнее». — проворчала Ситренко. — А вы как думали? — улыбнулась Ольга Константиновна. — Конструкты рун — штука не сильно сложная, если она одна. Две — неплохо, пять — уже серьезно. А вот согласование десятка и больше — вот это уже искусство. Наши же военные артефакторы не только смогли согласовать систему родищего, но и полностью автоматизировать выпуск этих накопителей. Женщина взяла со стола ручку и принялась ее разбирать. «Помимо того, что любой артефактор может ее разобрать, хотя и тут есть большой риск для жизни, нужно еще и понять, как оно работает. Допустим, ваш артефактор оказался упорным и умным. Поняли вы?» – показала она стержень. «Следующий этап. Артефактор должен быть с достаточно прямыми руками, чтобы это дело повторить. Согласны?» «Согласны!» – кивнули ребята. «А теперь самое важное. Надо придумать, как выпускать такие контуры в больших количествах. Это ведь сложный, крайне тонкий процесс. Видели, какого размера там руны?» «Угу. Вот эта технология и является монополией нашего государства». Пожалуй, плечами жутко. «Такое повторить могут, но в единичных экземплярах. Дорого, долго». «Да и не всегда успешно. А вы, два студента с Целительского, решили просто починить». «Ну, вот так», — смутился Кирилл. «Ну, «Интересно ж было». «Интересно», — хмыкнула женщина. «Где вы эту УШМ нашли?» «Не нашли, Ольга Константиновна», — подал голос Семен. «У треста строительного есть две. Одну разбили на стройке, вот она и лежит разбитая. В АТС ее, скорее всего, не возьмут». А если и возьмут, то вряд ли чинить станут. Она почти пополам разбита. Я бы за артефакт на техническую службу не решала, — глянула на них преподаватель. Ударные испытания в реальных условиях тоже никто не отменял. Сейчас систему родищеву много где испытывают, поэтому отнести им все же стоит. <плых> Жаль, — вздохнул Кирилл, поправив сумку на плече. «Думал, разберемся». «Увы, это не ваш уровень», — спокойно ответила Жутко. «Я бы вам посоветовала для начала записаться в наш кружок магоинженерии и взять на себя проект. Думаю, после первого проекта вам уже будет понятно, стоит ли вам соваться в это». «В смысле, соваться...» — нахмурился Кирилл. «В проектирование, разработку и ремонт рунных комплексов». «Все же не ваш профиль», — спокойно ответила преподаватель. «А разве ваш кружок не для артефакторов?» — уточнил Семен. «Да нет, хотя целителей у нас ни одного», — пожала плечами Ольга Константиновна. «Приходите послезавтра, посмотрим, обсудим». Ребята молча переглянулись и кивнули. «Спасибо, Ольга Константиновна», — кивнул Кирилл. «За консультацию». «Да не за что». Вытащила из ящика стола папку преподаватель. «До свидания!» Хором попрощались ребята и покинули кабинет. «Думаешь, стоит?» Спросил Кирилл, когда они уже спускались к раздевалке. «Если пойдем на кружок, времени на шабашки будет не так много». «Это да!» Кивнул Семен. «Но с другой стороны...» «Киря, а если бы в контур УШМ полезли?» 120 двадцать килограмм тротила!» — Да там от того старайчика бы ничего не осталось. Чего уж про нас-то. — Ну, тоже верно, — кивнула Ситренко, достав из кармана номерок из раздевалки. — Я предлагаю не торопиться. Прийти, глянуть, а там как пойдет, — развел руками Семен. — Насильно же нас никто не заставит, так? Она нет и суда нет, так? «Доброго дня, Валентина Степановна!» Кивнул старушке на вахте Семен, подошел к ящику с мелкими ячейками и вставил свой пропуск в пустующую ячейку с номером своей комнаты. «Как здоровье?» «Доброго!» — кивнула старушка. «Спасибо, хорошо. Тебе тут звонили, спрашивали». «Звонили? Это хорошо!» Тут же оживился кот в предвкушении шабашки. «А кто? Номер оставили?» «Баранов какой-то!» – пожала плечами вахтерша и положила листок с номером на стойку перед парнем. «Номер вот оставил!» Кот взял номер и нахмурился. «Баранов? Кто такой? Валентина Степановна, а можно я позвоню?» «Звони, чего уж тут!» – поставила перед ним телефон старушка. Парень взял трубку и принялся набирать номер. После нескольких гудков в трубке прозвучал знакомый голос. «Баранов на проводе?» «Здравствуйте, это Кот. Ну, в смысле, Семен, Кот. Вы номер в общежитии оставляли». «А, здорово, студент. Это Гаврила Николаевич со скотобой, не помнишь?» «А, здравствуйте!» Тут же просветлел лицом Семен. «А я, признаться, и фамилии-то вашей не знал». «Хм, ну, теперь знаешь. Вы там как насчет шабашки?» «Спрашивал тут, говорят, ты с другом много где помогаешь?» «Бывает, чего уж греха таить», — неохотно ответил Семен. «Но за комсомольское поручение сразу скажу, денег не беру». «С этим я уже понял, тут другое». «Что, опять измельчитель?» — осторожно спросил кот. Ну, «И да, и нет. Он-то как раз работает, причем отлично», — отозвался Гаврила Николаевич. Пообщался тут с другими владельцами этой хреновины. У всех одна и та же беда. «А, так это не единичный косяк», — вздохнул Семен. «Вся партия такая была». «Так и есть. Я за вашу работу упомянул. И вот меня трясти за вас начали. Валы нужны». «Так это...» — растерялся парень. «Гаврил Николаевич, вал — это же не игрушка. Его из чего-нибудь точить надо». Ну или лепить, если по-нашему. А где металл взять? Не знаю. Ты, парень, шаристый. Я просто предложение тебе передаю. Пять валов надо. Каждый по 300 Если сможешь, заберут с руками и ногами. Так, почесал макушку кот. Так, Гаврил Николаевич, дай подумать. Мне же где-то металл надо взять. Надо придумать, где это все делать, как вести к заказчику. Сами заберут, за это не думай. А металл, да, тут обмозговать надо. В общем, думай. Завтра звонка от тебя ждут. Договорились? Договорились, Гаврил Николаевич. Кивнул кот и повесил трубку. Спасибо, Валентина Степановна. Произнес парень и отдал телефон старушке. Парень быстро прошел к лестнице, поднялся на свой этаж и забежал в комнату. Бросив сумку в сторону, он достал магафон и ткнул его пальцем. Ай, да блин! Выругался он, снова отстегнул заднюю металлическую пластинку, вставил ее на место и набрала Осетренко. «Киря! Не-не, ничего особого, но тут... Помнишь громилу со скотобойни? Ага. Он нам тут шабашку на полтора косых подкинул. Ну так, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Тут, в общем, он хочет таких же валов, пять штук». «Ну, я ему так же сказал, но по три сотни за каждый, Киря. Металл... Есть одна идея». «Ну, сам подумай, где взять рельсу?» «А этот ваш Ануфрий?» — спросил Семен, вышагивая рядом с Катей. «Поликарп Ануфриевич», — подсказал Кирилл, что шел сзади. «Да неважно. Он-то что, дал добро?» — отмахнулся кот. вообще это, как бы не очень законно», — неуверенно произнесла девушка. Он не может просто взять и приказать отдать вам рельсу. — Да даже если бы отдал, то как бы мы ее потащили, Сём? Кирилл поравнялся с другом и добавил. — А так, считаю, у нас место есть. Не в общежитии же нам эти валы лепить. — Хм, тоже верно, — задумчиво кивнул Семен. — А чего надо-то от нас? — Если честно, я не знаю, — пожала плечами Катя. Поликар Пануфревич с этим бобриком по телефону общался. Вроде как договорились с ним. «Как-то мутно», — неохотно произнес кот. «Хотя вариантов у нас особо нет». «В любом случае, спасибо, Кать», — подал голос Кирилл. «Очень нас выручаешь». «Мне бы тоже помощь потом не помешала», — осторожно произнесла девушка, покосившись на Семена. «Помощь? это не вопрос», — спокойно ответил тот. Что у тебя случилось? — Ничего, просто тут говорят, скоро приедет столичная труппа в наш драматический театр. Будут вечера на хуторе диканьки показывать. — Билеты достать надо? — с улыбкой спросил Кирилл. — Ну, да, — осторожно произнесла девушка. — Я ходила в кассу, там уже ничего нет, разобрали. Семен почесал голову, глянул на друга и кивнул. «Попробовать-то можно, но у меня там знакомых нет. Надо пробовать», — произнес парень. Ребята подошли к большому зданию с огромными воротами под грузовик. Катя, заприметив курящих мужчин, махнула рукой спутником и направилась к ним. «Александр Петрович», — обратилась она к невысокому полному мужичку. «Я от Поликарпа Ануфриевича. Вот студенты, про которых он говорил». «Угу». Покивал тот, выпустил облако дыма и кивнул на дверь рядом. «Пойдем, побалакаем. Ребята распрощались с Катей и направились за мужичком. Тот провел их в небольшую конторку и уселся за стол, заваленный папками. «Меня зовут Александр Петрович, фамилия моя Бобрик», – представился он. «Я тут за обходчиками смотрю, ну и обслуживание прилегающие к путям земли за мной повесили. А вы откуда?» «Меня Семеном зовут, фамилия Кот, а это мой друг и верный соратник Осетренко Кирилл. Мы из Полимага». «Поликар Пануфревич, мне тут сказал, что вам рельса нужна». Хмуро глянул тот на них, пару секунд помедлил и спросил. А «Нахрена?» Парни переглянулись. «Тут <кхем>, такое дело», — кашлянул Семен. «Измельчители Ижевские слыхали за такие?» «У нас таких нет». — спокойно ответил мужчина, откинувшись на спинку стула. «Это механизм для измельчения», — вмешался Кирилл. «Барабанного типа. Два вала с зубцами вращаются, измельчают. Мы с таким на скотобойне столкнулись. Они кости так в мелкую крошку молят, чтобы потом на костную муку отдать». «Так, а рельса тут причем? «А там какой-то умник на вал привода сыромятину пустил», — хмыкнул Семен. Там же никакого редуктора и нет. Так что чуть нагрузка, шлицы на том валу стружкой на пол сыплются. На скотобойне нашли кусок рельсы, из нее тот вал и вылепили. Дело пошло, шлицы не рвет. А проблема-то не единичная. Там вся партия такая была, вставил Кирилл. Вот получается, что вал привода нужен, а металла хорошего, чтобы люди работали, нет, кивнул Семен. «Ну, с этим понятно. Только как вы их точить собрались? У меня таких станков нет». «Так мы ж с полимага!» — с улыбкой произнес кот. «Станок — дело хорошее, но и рунами кое-чего можно. Тут ведь главное голову приложить». «Выходит, с меня рельса только нужна?» — глядя на ребят, спросил Бобрик. «Выходит так», — кивнул Кирилл. «А, ну еще бы место, где валы лепить!» — вмешался Семен. «С рунами на кухне и шибко не разбежишься!» «Вы тут это...» — пригрозил им Александр Петрович. «Магией своей у себя где-нибудь занимайтесь. Мне тут с ГБ проблем не надо». Парни переглянулись. «Поликарт мне задание выдал, вам рельсу подобрать», — продолжил Бобрик. «Только и прямо сказал, чтобы отработали. Готовы?» «А как же!» — кивнул Семен. «Мы вам, вы нам, все по-честному!» Александр Петрович кивнул, поднялся из-за стола и подошел к двери. Открыв ее, он громко крикнул. «Леня, у тебя подмога!» Старенький грузовичок рыкнул двигателем, с натугой и болью за все отработанные годы скрипнул и вылез на небольшой холм. Тут заскрипели тормоза, машина фыркнула, раздался хлопок и двигатель заглох. Водитель открыл дверь, выпрыгнул и пару раз ударил по бытовке, что тут была вместо бортового кузова. «Приехали, студенты!» — крикнул высокий худощавый мужчина и сплюнул на землю. Сзади тут же выскочили Семен с Кириллом. «Значит так!» — произнес тот, указав в сторону железнодорожного полотна. «Пути видите?» «Видим!» — отозвались ребята. — А вон те молодые деревья, видите? Вот их быть не должно. Семен глянул на друга, а затем проследил за путями, что уходили вдаль в одну сторону, а затем в другую. — Так, а докуда делать надо? — спросил Кирилл, задумчиво глянув на друга. — Объем какой? — А вот по этой стороне в ту сторону и, и до половины шестого. — хмыкнул мужчина. «И это... Высоко не рубите, по колено, не выше!» Мужчина залез в бытовку, вытащил инструмент и выдал парням по топору и один точильный камень. «Ну, давайте, я к шести подъеду!» Махнул он им рукой, залезая в кабину. Парни взяли инструмент, прошли к железнодорожному полотну и переглянулись. «Сема, что-то мне не улыбается топором до вечера махать!» Глянул на друга Кирилл. «Согласен!» — кивнул тот. «Есть мысли?» Кирилл глянул на потасканный топор, на лезвие которого виднелись зазубрины, затем на друга и спросил. «Матерные?» «Хе, матерные и у меня есть», — хмыкнул кот. «Думать надо». Ребята огляделись. «Там какая-то проволока лежит», — указал в сторону кустов Кирилл. «Пойдем глянем», — кивнул Семен. «Может, что придумаем». «Ай, погоди, греется сильно!» — крикнул Семен Кириллу. Ребята остановились и положили растянутую стальную проволоку на землю. «Твою ж налево!» а — проворчал Семен, сев рядом с куском дерева, отдаленно напоминающим доску. «Слушай, может, еще контуры разнесем?» — спросил Кирилл, когда подошел к другу. «Да черт его знает!» — проворчал кот. Парень сел на землю, покосился на деревяшку, которую они с Кириллом покрыли рунами, и произнес. «Эх, если бы хотя бы нормальная краска была!» «Ну а как ты хотел?» — хмыкнула Ситренко. «Считай, из дерьма и палок. Доски вон и то из мелкого кругляка лепили». «Кстати, на идея хорошая!» — кивнул кот на доску. «Ну, так, надо до ума доводить!» — сморщился Кирилл. Это принцип секционного скальпеля. «Да? А я как-то упустил этот момент», — хмыкнул кот и вздохнул. «Еще бы якоря не грелись, было бы вообще хорошо!» «В столице, говорят, целая больница есть для целителей. Вот там вот такой скальпель применяют. Такие разрезы быстрее заживают, да и шрамы меньше». «А мы им деревья с кустами пилим», — хохотнул Семен. Это как микроскопом гвозди забивать. И не то, чтобы невозможно, но оно для этого не предназначено. Ну, как сказать, задумчиво произнес Осетренко. Тут, по идее, как. Проволока – простая связка двух рунных комплексов. По сути, несущая линия. Длина не принципиальна. Если выполнить эти якоря из какого-нибудь металла, ручку поудобнее приспособить... «Два кристалла силы, единиц на пять, и все. Можно целый день так ходить, деревья с кустами резать». «Тоже верно», — кивнул Семен. «Всяко лучше, чем топорами махать. Правда, за такое изобретение нам по шее обоим надают». Кот поднялся, потрогал доску, которая которой была прикреплена остальная проволока, и кивнул. «Пойдем дальше». «Время пять», — глянул на часы Кирилл. «Давай возвращаться». «Тогда, может, по той стороне пойдем?» – кивнул Семен. «Про ту сторону разговора не было. но чего просто так ходить?» «Тоже дело. Пошли». Ребята разошлись к концам проволоки, взялись за доски и, стараясь не касаться ею земли, перешли на другую сторону. «Натягивай!» – скомандовал Семен, зажав пару рун и активировав комплекс. Кирилл также активировал свои руны и стальную проволоку метров пятьдесят длиной, окутала легкое голубое свечение. Парни двинули в обратную сторону, стараясь удерживать режущую сталь на уровне колена. Простенький артефакт, сделанный на коленке из того, что было, работал на отлично, сбривая как кусты и траву, так и мелкие деревья. Ровно, спокойно, словно ножом сквозь масло. Так они почти дошли до места, где их высадили. — О, а этот уже тут, — указал рукой Кирилл на грузовичок. «Ага, давай сворачивать!» – кивнул Семен. Парни отсоединили проволоку, смотали ее в клубок и направились к машине. «Ну как?» – спросил с улыбкой Семен, заметив водителя, который вылез из кабины. «Пойдет?» Тот кашлянул и покосился на пассажирское место, откуда вышел еще один человек. Высокий, с родимым пятном на щеке, в сером костюме, совершенно неподходящим для поездки на старом рабочем грузовичке бытовки. «Так, это...» — осторожно произнес Кирилл, кожей ощущая неправильность незнакомца. «А это как вы так сделали?» — подошел к ним мужчина, поглядывая на сырую древесину у них в руках, покрытую рунами. «Как масло ножом резали!» «Ну так...» — хмыкнул Семен. «Ничего особенного. Два якоря и проволока, чтобы резонанс поймать». «А где такое увидели?» — спросил мужчина, подняв взгляд на ребят. Ну принцип в журнале маготехнологии описан», — произнес Ситренко. «Там про скальпель особый для столичной клиники описан, где магии лечат». М -м -м, вот как!» — покивал мужчина. «Вы на каком курсе учитесь? Вы ведь из полимага». «На втором», — кивнул Семен. «Вам ведь говорили, что применение даже рун вне стен тренировочной комнаты запрещено», — уточнил тот. Тут кот глянул на помрачневшего Кирилла, затем на незнакомца и спросил. «А вы, собственно, кто?» «Меня зовут Александр Александрович. Фамилия моя Мисаедов. Мужчина достал из внутреннего кармана корочки и раскрыл их, протянув ребятам. Я из службы государственной безопасности. Семен натянуто улыбнулся и открыл было рот, но ГБшник его опередил. Садитесь в бытовку. Поедем, поговорим. Кивнул он на машину. А, а у нас тут дела, осторожно произнес кот. Рельсу списанную нам обещали, да и зачет завтра, наверное. Тут Александр Александрович хмуро глянул на Семена тяжелым взглядом. Тот молча втянул голову в плечи и произнес: Ну, если надо поговорить, то поговорим, буркнул он, кивнув другу на бытовку.